Глава 12. Власть бывает разной. Аделина На кухне я просидела до самого вечера. Список вышел масштабным, а потому я переписывала его трижды Первый раз убирала все закуски, которые почти всегда оставались нетронутыми по окончании приемов. Второй раз беззастенчиво вычеркивал самые дорогие блюда, потому что считала, что. Нечего кормить деликатесами местную знать. На дорогие продукты пускай сами тратятся и дома у себя готовят, ибо казна не резиновая, и нечего ее проверять на прочность. А в третий раз уже переписывала со всей тщательностью, потому что компоновала таким образом, чтобы использованные продукты не слишком повторялись. Выборов самые удачные канапе – салаты в корзинках, бутерброды, рулеты и горячие закуски, я приступила к составлению списка продуктов, которые необходимо закупить. Именно в этот момент оказалось, что напитки тоже на моей совести. И так как в винах я не разбиралась, пришлось оставить эту часть на более компетентных личностей. Правда, стоимость я все-таки ограничила, потому что, да, казна не резиновая. Ужинали во дворце кто во сколько. А потому я собиралась поесть прямо по возвращении в комнаты. Кстати, обедать мне все же пришлось. Повар был более убедителен, когда предлагал мне попробовать горячее. Мужчина при мне проверил массивную кастрюлю артефактом, который выявлял как яды, так и любые другие зелья, включая травки, запрещенные к использованию. Отказывать я не стала, но... Чувствовала себя неуютно под взглядами, полными благоговения. Будто картиной в галерее была, честное слово. Аврора на кухню так и не пришла, но я из-за этого факта нисколько не расстроилась. Во-первых, прекрасно понимала, что у нее могут быть и другие дела. А во-вторых, мне не хотелось ей случайно нагрубить. И ее маниакальное желание свести меня с Ранисахом уже не входило ни в какие рамки и я боялась, что просто могу не сдержаться. «Леди Герош?» — уточнил прислужник, появившийся у меня на пути, когда я возвращалась обратно в комнаты. «Мужчина остановил нас с гвардейцами на третьем этаже, когда до вожделенного коридора оставалось совсем чуть-чуть, и если гвардейцы такой встречи нисколько не удивились, то я была откровенно озадачена. Чем обязана?» поинтересовался я с легким недовольством. «Мне велено сопроводить вас на встречу с его высочеством. Прошу вас, следуйте за мной». Безэмоционально кивнул прислужник и повел меня совсем в другое крыло. Как-то незаметно для меня гвардейцы отстали, а потом и вовсе растворились где-то по дороге. Высокие двустворчатые двери прислужник для меня открыл, а вот внутрь я вошла уже одна. Вошла и очутилась в уже знакомой мне гостиной. «Добрый вечер», — поприветствовал меня Ранисах, а точнее только его голос, потому что самого мужчины видно не было. «Обождите минутку, я сейчас выйду». Я даже присесть не успела, как мужчина появился перед моими глазами. Грация и самообладание мигом меня покинули, потому что передо мной Ранисах предстал почти, в чем мать родила. Собственно, в кресло я упала. Хорошо, что не мимо. И если к нижней части одеяния у меня вопросов не было, там имелись штаны, то к верхней... Прошу прощения за такой вид. Театрально и... Совсем ненатурально смутился Реннисах. «Я не успел одеться, только вернулся из академии. Я подожду, пока вы приведете себя в порядок. Не беспокойтесь!» С трудом выдавила я, обмахиваясь первым, что попало под руку, то есть декоративной подушкой. «Что с вами? Вам плохо?» Тут же откинул мужчина полотенце на диван, в один шаг сокращая расстояние между нами. Присев передо мной на одно колено, он беззастенчиво прикоснулся губами к моему лбу. В то же время его рука ловко поймала мою кисть и прижала ладонь к его щеке. И я буквально задохнулась от нахлынувшего жара. — У меня нет температуры? — пискнула я, пытаясь забрать свою руку. — Действительно нет. — улыбнулся он краешком губ и мягко коснулся моей... Раскрытые ладони в долгом поцелуе. А у меня? С этим вопросом вам лучше обратиться к целителю. Выдохнула я, не имея возможности отвести от него взгляд. А еще мне кажется, что у меня что-то с сердцем. Переместил он мою ладонь себе на грудь. Вы не думаете, что в вашем присутствии оно бьется сильнее? «Вам виднее», — следила я за его губами, которые становились все ближе. «Мне? Мне очень хорошо все видно». Губы коснулись губ, едва-едва, мягко, нежно, бережно. Ранисах будто пробовал меня на вкус, а я робко отвечала, стараясь держать себя в руках. Разум все еще цеплялся за реальность, тогда как внутри меня билось одно единственное желание — податься вперед и поцеловать мужчину со всей страстью, со всей ненавистью, которую я сейчас испытывала. «По-моему, мне стало легче», — прошептал мне в губы кронпринц, награждая короткими, ласковыми прикосновениями. Он целовал мои щеки, подбородок, кончик носа и даже веки. Мои руки каким-то чудом оказались у него на шее, а его у меня на талии. Причем отпускать меня мужчина явно не собирался. Раз вам стало легче, я тогда пойду, попыталась я вырваться, но удалось только подняться. Ранисах встал рядом со мной не думая отступать ни на шаг. Легкая полуулыбка блуждала по его губам, а в его глазах плясала сама тьма, коварная и хитрая. «Я пригласил вас, чтобы заниматься чем?» вырвалось у меня раньше, чем я вообще обдумала свой вопрос. «Магии?» ответил он несколько удивленно, но тем не менее довольна. Мы же с вами обсуждали, помните? Дайте мне пять минут. Да хоть двадцать пять. Кивнула я решительно, больше всего на свете сейчас желая остаться в одиночестве. Нет-нет, так долго я не могу себе позволить вас оставить. Поцеловал он тыльную сторону моей ладони и... Походкой победителя отправился обратно в спальню. Срочно захотелось что-нибудь разбить а лучше серьезно разгромить. Злость поднялась неудержимой волной. Я ведь понимала, что он делает. Каждым жестом, каждым взглядом мужчина доказывал мне, что я к нему неравнодушна. Но проблема в том, что я и без него это осознавала. Однако ничего не изменилось. Я по-прежнему желала уйти и поселиться в Герхтаре. Ранисах в мое будущее нисколько не вписывался. Мужчина вернулся как раз тогда, когда я уже пришла в себя и могла ему противостоять морально. Ну или хотя бы попытаться не поддаться на его обаяние. Он был привычно запакован в рубашку, а в руках держал два плаща. Взяв меня за руку, кронпринц в одну секунду перенес нас тьмой на открытую площадку, что была огорожена лишь низкой балюстрадой. При ближайшем рассмотрении я поняла, что это обгновенный балкон, только просторный, полукруглый. «И на чем же я буду тренироваться?» Попыталась я отойти, но руки мужчины тут же опустились на мои плечи, закутывая меня в теплый плащ. Ни на чем, а на ком. «На мне», — отозвался он с легкостью и той самой простотой, которая никак не могла принадлежать ни лорду, ни кронпринцу тем более. «И вы не боитесь, что я...» — обернулась я в кольце его рук. «Твоя тьма не настолько сильна», — улыбнулся Ренесах, заправляя мне за ухо выбившуюся из прически прядь. «И твой дар...» Мы будем развивать на артефактах. Вытянуть магию из браслета ты смогла. И вам не жалко артефактов? Ведь я испорчу не один и даже не два предмета. У меня есть знакомый маг, который с удовольствием наполнил для нас магией кристаллы. Не переживай, Адель. Я разрешаю тебе почти все, что угодно» приподнял он пальцами мой подбородок, вынуждая взглянуть ему в глаза. «Почти сбежать от меня я тебе не позволю». Мы занимались несколько часов. От Ранисаха я узнала суть моей проблемы. Никогда не смотрела на мою магию, как на какую-то часть себя. Я всегда считала, что силы — это я, моя суть но оказалось, что магия в моем теле имеет свое определенное место. Целительская магия, если верить кронпринцу, во мне преобладала. Прислушавшись к себе, я поняла, что раньше действительно так или иначе этот дар был активен во мне круглосуточно. Я просто не помнила себя, чтобы золотистые потоки не прокатывались под кожей. Сейчас я отодвинула Запрятала этот дар глубоко в себя, чтобы не использовать его даже ненароком. Чувствовала, что он есть, но ощущала едва-едва. Тогда как тьма, казалось, оплетала все мое тело, чего не было раньше. Ты говорила, что раньше часто падала без сил, после того, как тьма вырывалась из-под контроля. Этому есть объяснение. В основном ты выпускала целительский дар, тогда как тьма накапливалась и пыталась улизнуть на свободу в любой удобный момент. То есть тогда, когда ты намеревалась воспользоваться ей, не воспринимала оба дара на равных, а должна была закрывать каждый дар поочередно, пользуясь только каким-то одним. Со временем переключаться получится в одну секунду. И что делать сейчас? поинтересовалась я, присев на деревянную лавочку, что одиноко стояла в самом центре балкона. «Сейчас мы с тобой не можем научиться уравновешивать оба твоих дара, потому что тебе нельзя пользоваться целительской магией. Пока мы только возьмем под контроль твою тьму, дадим ей почувствовать свободу и будем подчинять так, как это делают дети». «Дети?» Переспросила я. Твоя тьма недоразвита. Несмотря на то, что силы в тебе много, чего ты на самом деле масштабного ты сделать не сможешь. А если и сможешь, то дастся это очень тяжело. Давай поиграем. Первое, чему учил меня Ранисах, так это прочувствовать тьму как суть, а не как часть себя. Он поочередно создавал небольшие сгустки то в одной руке, то в другой, за своей спиной, а я должна была угадать, где именно прячется сила. Чуть позже мы перешли к моему проклятому дару. Кронпринц сразу сказал, что это именно дар. Не магия, не сила, непривычные для нас потоки, которые можно почувствовать, а именно дар. Если целительская и темная сила путешествовали по телу поддельным каналам, то мой проклятый дар был заключен именно в кровь. Мужчина обещал поделиться со мной теми книгами, которые нашел, но пока старался объяснить все сам. Он считал, что мне нужно научиться видеть чужую магию, чтобы легко вытягивать ее из артефактов или людей на расстоянии. И если с тьмой и целительским даром это было легко, то стихийную, бытовую и магию иллюзий я вот так просто распознать и различить не могла. Это было возможно, но на это требовалось время, которое Ранисах мне любезно предоставил, как предоставил и восемь артефактов. В каждой из них была заключена своя магия. Я быстро смогла найти темные и золотистые потоки, а вот с остальным пришлось повозиться. Трудно было как распознать потоки, так и запомнить их. Чаще всего я путала воду и воздух. На сегодня все, не стоит слишком напрягаться, тем более в вашем положении, улыбнулся мужчина, вдруг беря меня за руку. Мои пальцы утонули в его руке, но я не поддалась, не растаяла. Не стоит делать из меня хрустальную вазу, я не разобьюсь, если немного устану. Мне хватило заботы Ее Величества и двух гвардейцев, которые никак не хотят оставить меня в покое. А они не оставят, пока не получат такой приказ? Вы считаете, что в вашем дворце мне может угрожать опасность? Подловила я его, собираясь воспользоваться ситуацией и немного припереть мужчину к стенке. Не в буквальном смысле. Я считаю, что вам где угодно может угрожать опасность. У нас все еще имеются шпионы из Шагдараха. Не равен час и они сопоставят леди Неош, вдовствующую супругу императора, и новоиспеченную леди Герош. Насколько я могу доверять своим ощущениям, Имперцы захотят вернуть тебя обратно. «А вы не хотите делиться?» Игриво приподняла я бровь. «Не горю желанием. Даже повоевать готов за вас, если представится случай». «Лучше бы нет», — вмиг посерьезнела я. «Лучше бы нет», — эхом отозвался Ранни и напротив легонько улыбнулся. «Если вы не устали, предлагаю вам прогуляться вместе со мной. Конечно, если вы не против». «А куда?» — поинтересовалась я, поднимаясь вслед за мужчиной. «В город», — хитро взглянул он на меня, но тут же отвернулся, будто разглядывал этот самый город. Я же понимала, что он просто прячет слишком широкую улыбку, потому что отлично осознает, что уже... Заинтересовал меня, подцепил любопытную рыбку на крючок. «Пожалуй, я лучше вернусь обратно в покой», — решила я его обломать, немного поиграв на его нервах. Ранисах мигом обернулся, смотрел неверяще, с явным удивлением. Не ожидал от меня такого ответа, но затягивать слишком долго не стоило, Выждав выразительную паузу, я протянула. «Но если обещаете нас покормить...» Неосознанно погладила я живот. «С превеликим удовольствием!» Тут же отозвался кронпринц, прикрепляя к моему платью неприметную брошь. Такая же брошь перекочевала и на его рубашку. «Артефакты?» Пыталась я распознать потоки. «Артефакты иллюзии?» Поддерживают только одну иллюзию, но очень качественно. Вы готовы? Чужая тьма взметнулась, закружила. Охнув я, прильнула к Ранисаху, но едва мы оказались на темных улицах города, поняла и еще кое-что. Ваше Высочество, обратилась я шепотом, вы заранее собирались пойти в город вместе со мной, верно? С чего вы это взяли? — прищурился он лукаво. — С того, что артефактов иллюзий, вы захватили с собой два, а не один. Отвечать кронпринц не стал. Дал мне осмотреться по сторонам, пока поправлял на мне плащ. Оглянувшись, я с удивлением осознала, что мы стоим как раз напротив той самой ювелирной лавки, в которую я сдавала свои украшения. Вы собираетесь вернуть браслет? Спешу вас предупредить, что владелец Лавки будет открещиваться до последнего. Предоставь это дело мне. И еще мы с тобой муж и жена, согласно иллюзии, будь добра, веди себя соответствующе. Да почему же муж и жена? возмутилась я. А почему бы и нет? Прошелся он по мне, излишне плотоядным взглядом. Пойдемте, моя дорогая супруга. Вы ведь хотели новые безделушки? Безделушки я не хотела, но возмущаться не стала. Умная женщина всегда должна знать, когда промолчать. Это позволяет избежать многих конфликтов. А еще кто-то мудрый говорил, что нельзя мешать мужчине делать подарки. Хочет тратиться? Улыбайся и принимай, но только молча потому что в благодарность он может попросить что-то уж совсем непристойное. Ювелирная лавка была закрыта, но после последовательного стука дверь приоткрылась, однако впускать нас пока не собирались. Только после того, как был назван пароль, мы смогли попасть внутрь в лавке. В тусклом свете ювелир выглядел несколько старше. Кроме того, мужчина явно нервничал и суетился, быстро выкладывая на прилавок бархатные мешочки. «Ваша светлость, вот, как и обещал», — кивнул старик на мешочке. «Оба в прекрасном состоянии. Остались мне совершенно случайно. Еле успел перекупить. Сами понимаете, камни чистые, магические. Изделия дорогие». «Сколько?» — лениво поинтересовался Ранисах лишь мельком оглядев браслеты, которые я вытащила из мешочков, чтобы убедиться, что это действительно они. Старик не стал произносить сумму вслух. Он быстро написал цифры на листке и показал его крон-принцу, который сейчас наверняка выглядел иначе, но я видела мужчину в его истинном обличии. Заглянув в листок, я некрасиво присвистнула. Каюсь не сдержалась, но сумма, которую просил этот засранец, превышала ту, которую я получила, больше, чем в десять раз. «Любимый, может быть, не стоит?» — нервно заметила я, явно вжившись в образ. «Как ты меня назвала?» «Нет, дорогая, после такого я просто обязан купить тебе эти браслеты», возлековал этот шельмец, крепче притягивая меня к себе. Знаешь, как сильно я тебя люблю, попыталась я его образумить, в десять раз больше, чем ты меня. В целых десять раз? Милейший, да вы оборзели, изумился Крон-принц, верно распознав мой тайный шифр. Одним ловким движением ранисах снял с себя брошь и предстал перед торговцем во всей красе. Стоит ли говорить, что старик как стоял, так и сел? Прямо на пол. Да только мигом подскочил и попытался раскланяться, произнося что-то уж совсем невразумительное. «Итак, какова же реальная цена этих браслетов?» — спокойно произнес Ранисах. Глазки ювелира сначала попытались закатиться, а потом забегали из стороны в сторону, но я решила не доводить мужчину до сердечного приступа, да и стоять на одном месте откровенно устала. «Любимый, подели сумму на десять, вычти еще пятьсот монет, и получишь столько, сколько он заплатил за них мне». «Думаешь, стоит вернуть ему эти деньги?» «Честно говоря, я собирался конфисковать артефакты, потому что они являются доказательствами в деле королевской важности. Ну, если тебе так хочется...» «В общем, бедный ювелир...» Был рад уже тому, что просто вернул свои деньги. Наживиться на наследники не получилось, но главное, что торговец остался целым и невредимым. Хотя, если признаться, я и сама всего на секунду испугалась. Едва лицо Ренесаха совсем неуловимо изменилось, и передо мной предстал холодный, опасный аристократ, воин, готовый в любой момент отстоять свое право кровью чужой кровью. «Адель, я хотел спросить у вас...» «Точнее, нет, я хотел просить у вас», — мигом исправился кронпринц, уводя меня дальше по улице в противоположную от родительского дома сторону. «Да-да», — осторожно спросила я, покосившись на бархатные мешочки, которые мужчина убирал во внутренний карман своего плаща. «А назовите меня, пожалуйста, еще раз любимым. У вас так прекрасно это получается?» «Хам!» – припечатала я, но все равно взяла его под руку, потому что нам обещали хороший ужин.